Глава двадцатая И вот что было особенно нехорошо, так это, что теперь дела с дворецким главной ведьмы вел Генрих Ройке, как бы отстранив ее от общения. Но это, конечно, была ее заслуга. Сама виновата. Не нужно было надувать губы, когда болван Ройке дал согласие добыть камень. Сидела злая, делая обидку, в то время как Генрих договаривался со стариком о связи. «Этот Ройке!» «Еще тот гусь!» После того неприличного предложения он отодвинул Зою в сторону и обо всем договорился с Джеймсом. «Как будто он тут главный!» Даже сейчас, едва подумав об этом, дева начинала злиться на немца. После хорошего ужина клетками в соусе из говядины и ржаной муки она решила пройти, чтобы не терять форму. «Лень и праздность убивают так же, как яд или пули англичан, только медленнее». Учила их в монастыре наставница по физической подготовке мадам Руа. Зоя помнила об этом, а так как гимнастического зала она пока посещать не могла, то ей приходилось довольствоваться ходьбой. Час интенсивной ходьбы перед сном улучшал ее самочувствие и гарантировал отличный сон. И чтобы совместить физкультуру и дела, она решила дойти до телеграфа, на который ей присылал свои телеграммы Генрих. Она зашла в помещение телеграфа за двенадцать минут до закрытия и почти без очереди добралась до телеграфиста. — Есть ли сообщение на имя Гертруда Шнитке? — Да, фройлен. Заглянув в свою коробочку с кусочками бумаг, отвечал ей немолодой телеграфист. — Прошу вас. Он протянул ей телеграмму. — Распишитесь в получении. Наш друг прислал водные. Я выяснил, что дом Мусаив расположен на улице Дитмаркольштрассе. Зоя оторвалась от чтения и вспомнила, где находится эта улица. Тот район города она знала не очень хорошо, но помнила, что улицы там миленькие и маленькие. «Думаю, завтра утром прокатиться там. Не желаете ли составить мне компанию? Но если вы заняты, то я смогу съездить туда и один». Сказать, что она была раздражена после прочтения текста телеграммы, значит, ничего не сказать. о Зоя была просто в ярости. «Как? Как он смел?» Мало того, что этот наглый тип осмелился говорить с Джейнсом на встрече и принимать решение, не посоветовавшись с нею, так теперь он еще и вел дела с ним. Начал дело, на которое она, по сути, не давала согласия. Старый сатир и молодой болван все решили без нее и теперь проводили свои решения в жизнь. Невыносимое хамство. Вот что это было. Девушка вдруг подумала, что если Рокки такой умной и самостоятельной, то она может и передумать насчет своего обещания. «Да». Это была прекрасная мысль. Она, кажется, обещала ему свою благосклонность и подкрепляла это обещание поцелуем, но теперь... теперь он ничего от нее не получит. Раз он сам принимает решение, сам договаривается со стариком, то и она ему ничего не должна, и все свои обещания Зоя в эту минуту решила забрать обратно. И, конечно, она поначалу подумала, что проигнорирует телеграмму и ничего не ответит этому болвану Ройке, Пусть завтра катится один куда хочет, хоть на Дитмаркульштрассе, хоть на Юнгверштинг, хоть еще куда. Но когда первая волна раздражения схлынула, Зоя подумала, что завтрашняя поездка в одиночестве будет для Ройки слишком приятной, и посему решила составить ему компанию. — Фройлен, мы закрываемся, — напомнил ей пожилой телеграфист. — Вы будете давать ответ? — Буду, — зло произнесла дева. Конечно, к утру она уже была не так зла, как в момент получения телеграммы. Тем не менее, на приветствие ройки «Доброе утро, фройлен Гертруда!» девушка ответила коротко и холодно. «Доброе утро!» Генрих помог ей сесть в экипаж и, когда закрыл за нею дверцу коляски, сказал. «Я полночи думал о нашей встрече с Джеймсом. Вспоминал наш разговор. У меня к вам куча вопросов, фройлен Гертруда!» Он стоял совсем рядом и смотрел на нее, чуть улыбаясь. «Может, вы соизволите мне на них ответить? Я понимаю, что не сейчас, но, может быть, чуть позже?» Вообще-то она пришла сюда для того, чтобы сообщить ему, что отзывает свое обещание. Ну, то самое, насчет благосклонности. Но теперь кое-что переменилось, и она, подумав, произнесла. «Задавайте свои вопросы Джеймсу. У вас ведь с ним установился такой прекрасный контакт. Зачем задавать вопросы мне? Дайте ему телеграмму, он вам найдет ответы на все ваши вопросы». «При чем тут Джеймс?» — удивился Генрих искренне. «При том, при всем!» — она демонстративно отвернулась от него. «Хватит уже болтать! Поехали!» Генрих вздохнул тяжело. Он совсем не понимал эту красивую, умную, но порой такую вредную девушку. Молодой человек уселся на водительское сиденье и экипаж тронулся. Уже через двадцать пять минут коляска свернула на тихую и узенькую улочку. «Дед Маркаль!» — сообщил ей Генрих, обернувшись через плечо, Он специально обернулся, чтобы поглядеть на нее, выяснить, не улучшилось ли у девы настроение. Но это у него не получилось. Зоя не поднимала вуали, а зонтик от солнца держала перед собой, хотя солнце светило вовсю. Улочка оказалась очень тихой, но почти все первые этажи были заняты разнообразными конторами. Простых магазинов, кафе и пивных тут было немного. У обочин стояли разнообразные экипажи. В основном тут были экипажи на конной тяге и на электричестве. Но у одного из домов стоял большой, мощный и дорогой паровой экипаж. Он тускло поблескивал медными змеевиками и начищенными никелированными частями. Но из его труп не шел дым, котлы этого средства передвижения были холодны. Видно, хозяева никуда пока не собирались. И именно на том доме, около которого стоял паровой экипаж, Зоя и заметила очень небольшую, если не сказать невзрачную табличку, что гласила «Торговый дом Мусаиф». И ни слова больше. Кому было нужно, тот и так знал, чем торгует этот дом, а кому не нужно, тем и не нужно. Генрих тоже обратил внимание на ту табличку. Аккуратно, не спеша уступая дорогу встречным экипажам, он проехал мимо дома и, доехав до конца улицы, свернул к большой реке. Потом проехал еще пару улиц и остановился у порога небольшого кафе. Потом открыл дверь и предложил Зое выйти. Зоя в этот день позавтракала очень рано и уже изрядно хотела есть, Она взглянула в меню и сразу заказала себе красные лейпцигские сосиски, острую горчицу к ним и лимонад со льдом, и заявила немного легкомысленно. — Я сегодня позабыла деньги. — Я все оплачу! — сразу заверил ее Генрих. Зоя соврала. Она редко что-то забывала, просто деви хотела чтобы этот прижимистый немец потратился на нее хоть немного. — Раз уж он берет на себя смелость принимать решения, не советуясь со мной, так пусть и в остальном будет мужчиной ехидно думала она, представляя, как Генрих в уме уже производит расчет своих наличных. Он же сам есть и не стал, а заказал себе кружку пива. Судя по всему, молодой человек переживал некоторый духовный подъем, ему хотелось говорить. — Мне кажется, что это дело, но не очень сложное. «Да — Да? — спросила Зоя, и про себя посмеялась над ним. «Ну — Ну-ну. — И как же его сделать? — Да! — Генриху не терпелось выложить свой план. Как только Джеймс скажет нам о времени, когда ювелиры должны будут поехать к покупательнице, мы приезжаем к их офису и ждем. Когда они выходят из офиса, мы налетаем на них и забираем у них камень». «Так просто?» — девушка подняла вуаль, специально, чтобы он видел, как ехидно она улыбается. Тот официант принес Зоя сосиски и лимонад, а молодому человеку его пиво. «А что тут сложного?» — удивился он и, заметив ее настроение, продолжил. «Может, вы, фройлен, и не заметили, но я в хорошей физической форме, а в лице посещаю атлетический кружок и немного боксирую по груши». притворно восхитилась она. Сама же отрезала себе кусочек сосиски, окунула ее в горчицу и с большим удовольствием отправила в рот. «Вы зря иронизируете, фройлен!» — заявил молодой человек с капелькой обиды. «Там будет два пятидесятилетних старика и один молодой, но субтильно сопровождающий». Думаю, что смогу с ними справиться». «А если их будет не трое?» спросила дева. «Почему их должно быть больше?» Джеймс говорил о троих. «Джеймс говорил о троих, что приходили к ведьме. А кто из них вел экипаж?» «Водитель», — догадался ройки «Водитель-охранник», — добавила Зоя. «Это же ювелиры. У них должна быть хоть какая-то охрана». Такой поворот смутил молодого человека, но всего на пару секунд. «Тогда я...» — Нейтрализую первым делом охранника. под и нападу внезапно. — Потрясающая мысль! — притворно восхитилась девушка, отпивая из высокого стакана, в котором плавали дольки лимона и листики горькой мяты, вперемешку со льдом. — Но пока вы будете разбираться с охранником, ювелиры забегут в здание. — Я под подкараулю их у экипажа. — Запрутся в экипаже. — Я разобью стекло в двери. — А как вы определите, у кого из них камень? Будете всех обыскивать? — В тесноте экипажа, при том, что три человека будут оказывать вам сопротивление, я возьму с собой какое-нибудь оружие, буду им угрожать, например, дубину. — Да, дубину. Как интересно. Ну, допустим, у вас получится убрать охранника. Девушка продолжала улыбаться, есть лейпцигские сосиски. — А если у них будет... Ну, к примеру... Она сделала паузу и наставила на своего собеседника вилку. — Ну, к примеру, револьвер что растерялся генрих револьвер револьвер зоя вся с той же очаровательной улыбкой наставила на молодого человека указательный палец и произвела в него два выстрела пах пах и тренированный лицеист с навыками избивания боктерской груши в атлетическом зале валяется на асфальте а у него из живота течет кровь и рядом лежит его знаменитая дубинка знаменитая чуть расстроенно спросил он «Почему знаменитая?» «Потому что...» — Зоя резала последнюю сосиску в тарелке. «Я устала это повторять, потому что вы болван, Генрих!» Она старалась говорить это без злоба, чтобы не обидеть его, но в то же время, чтобы он понял, что не должен принимать таких важных решений, не посоветовавшись с нею. И, видя, что он расстроился, дева продолжила. «На этой улице брать камень нельзя!» «Почему?» — сразу оживился он, поняв, что дело еще можно будет сделать. «Она узкая!» Там в начале улицы стоял воз у бакалейной лавки, так всем приходилось его объезжать. А за поворотом, в пятистах метрах, полицейский участок, случись пробка, и коляску, на которой мы приедем, придется бросить и уходить пешком. — Да, это исключено. Тогда мне за коляску попадет от отца, — согласился молодой человек. — От отца? Зоя снова захотелось назвать его болваном. — Генрих, поймите вы, наконец, — «По коляске вас найдет полиция, и вам придется отчитываться не перед отцом. Установят владельца коляски и выйдут на вашу мастерскую. На вас, Генрих!» «Точно!» — он пришел в ужас. «И тогда полиция найдет меня!» «Нет, Генрих, не только полиция!» Она говорила как можно серьезнее. «Вас найдет кое-кто похуже, и будет это герцогиня Кавендиш!» Чтобы выяснить, кто у нее в доме Крот, она перевернет весь Гамбург, и ваш похищенный ваше мастерской экипаж приведет ее точнюхонько к вам, а от вас — к Джеймсу. Его просто запытают до смерти, а вас либо разберут на органы, либо переделают и смешают с обезьяной, чтобы вы служили ведьме до конца своих дней. Вам это ясно? — Да, теперь... теперь это мне ясно. — На удивление спокойно отвечал ей молодой человек. — Мне не ясно другое. — Что именно? Зоя покончила с прекрасными сосисками и взяла в руки стакан с лимонадом, в котором еще не растаял лед. — Мне неясно многое другое. Как вы обо всем этом смогли подумать? Как вы могли представить все эти сложности, все эти револьверы, полицейские участки, узкие улицы, все эти непредвиденные трудности, что могут возникнуть у нас на пути? Как вы все это предусмотрели? Кто вас этому научил? Он внимательно и восхищенно глядел на девушку. «Я не могу понять, кто вы такая, фройлингер Труда Шнитке?» Она глядела на него поверх стакана. Ее взгляд был загадочен. Девушка сделала глоток приятного напитка и спросила. «А вы сами как думаете?» «Как я думаю?» «Да, как вы думаете?» Ей не нужен был этот разговор, но девушка понимала, что сейчас его не избежать. но Джеймс почему-то полагал, что мы русские». «А мы не русские?» уточнила девочам, вызвала у молодого немца удивление, но ну и улыбку. "Нет, нет", он покачал головой. "Я не русский. А я? Вы вы тоже не похожи на русскую. А вы видели много русских?" "Нет, но ну я много читал про них". "Читали? Где?" "В учебнике по антропологии", интересовалась Зоя. "Да нет же, не в учебнике", отвечал Генрих. "В газетах, конечно. А вот я газет почти не читала". «Мне интересно, что там пишут про русских?» — продолжала Зоя. «Ну...» — он задумался на пару секунд. «Ну, что они не европейцы». «А, ну так это всем известно. А еще что?» «Что они дикие и жестокие», — вспомнил Генрих. «Что цивилизованные народы от них страдают». «Цивилизованные страдают от русских? Это кто от них страдает?» «Поляки. Ну, и шведы. И еще другие». «А, поняла». Живут они в своих непролазных лесах и бескрайних степях». «Так в лесах или в степях?» «И там, и там. Те, что живут в лесах, — это просто русские, а те, что в степях, — это татары и казаки». М -м, «Как интересно!» «Они жестокие и коварные. И еще они смуглые». «Смуглые?» Зоя демонстративно стала накручивать на палец свой локон, выпавший из-под шляпки. «Да. В журналах и газетах их рисуют смуглыми и черноволосыми». «Но вы, фройлингер Труда, конечно, не похожи на русскую. Совсем не похожи». но «Ну, слава богу!» — выдохнула Зоя. «Но на кого же я похожа?» «Ну, вы стопроцентная немка, скорее восточная, имеющая прусское воспитание и очень хорошее прусское образование. Или...» «Что или?» — спросила она. «Я не знаю, фройлингер Труда, кто вы на самом деле, но очень хотел бы узнать, вы можете мне ответить на этот вопрос?» Зоя поняла, что нужно уводить разговор в другую область и спросила. — А чего бы вы хотели больше, геройки, узнать, кто я такая или добыть рубин? — Больше всего, — он замолчал. — Да, чего бы вы хотели больше всего? И тут он поглядел на нее очень серьезно и ответил. — Больше всего на свете, Хроллингер -труды. Я бы хотел увидеть вас без одежды.